Глава 17. Шафардин был неправ, считая, что следователь не занимается расследованием. Наполеонов им занимался, и особенно старательно после того, как подтвердилась версия о том, что дверь квартиры преступник открыл ключами, похищенными у домработницы Гурьяновой. Однако невозможно было понять, как ему удалось незаметно завладеть ее ключами. Не мог же маньяк, вслух рассуждал наполеонов, убив дом работницу, отправиться ночью в мастерскую по изготовлению ключей. Даже если предположить, что он сам умелец, все равно он не мог уйти, оставив труп, чтобы вернуться через некоторое время с дубликатами, это абсурд. Он так и сказал Мирославе. Она согласилась с ним, но ничего путного до сих пор не предложила. Это, конечно, его работа, но он втайне так часто надеялся на ее интуицию, которую при этом никогда не признавал. Надо действовать умом при любом удобном случае, говорил он Мирославе и выразительно постукивал пальцами по своему лбу. Ты у нас известный аналитик, отшучивалась подруга и чмокала Шуру в макушку. А потом выдавала что-нибудь немыслимое не вписывающиеся ни в одну тщательно выстроенную им логическую цепочку и попадала в цель. Он негодовал, выпускал пар, а потом сдавался и действовал так, как советовала она. Еще ни разу ему не пришлось расплачиваться за допущенную ею в расследовании ошибку по той простой причине, что она их не допускала. Нет, Волгина не была безупречной как и работа, которую она вела, ошибаясь в процессе и допуская промахи. Но ему-то в клюве она приносила только тщательно проверенную версию. И ему иногда казалось, что у нее в кобуре припрятан не пистолет, а волшебная палочка, притворяющаяся огнестрельным оружием в целях маскировки. Вот теперь он ждал от Мирославы чуда. Работая параллельно сразу над несколькими делами, Наполеонов за это время успел пару из них отправить в суд. Еще в трех значительно продвинулся, обнаружив новых свидетелей и неоспоримые факты. И только дело об убийстве Гурьяновой не двигалось с места. Наполеонов с надеждой посматривал то на служебный, то на свой мобильный телефон. Но оба они молчали, как заговоренные, хотя обычные тот и другой трезвонили без умолку. Ему давно было пора идти домой. Мать, наверное, заждалась, думал Шура. Софья Марковна Наполеонова не имела привычки то и дело названивать сыну. Она смирилась с тем, что рабочий день у следователя ненормированный и никогда не беспокоила его по пустякам, могла прислать, как сегодня смэску. Когда будешь выходить, позвони, я поставлю тушить картошку. Шура с детства обожал картошку тушеную со свининой, и мать время от времени баловала его этим блюдом. Мясо и бульон у нее, конечно же, приготовлены заранее, а пока он доедет домой, потушится и запущенная в него картошка горяченькая, Как раз к его приходу У от этих мыслей потекли слюнки, и рука потянулась к телефону. Сейчас он позвонит матери и отправится домой. В этот момент зазвонил телефон на его столе. Наполеонов отдернул руку и чуть не свалился со стула. Что-то я нервным стал. Укорил он сам себя и тут же нашел оправдание. "Станешь тут нервным с такой работой", звонила подруга детства. "Чего тебе?" спросил Шура, подняв трубку стационарного телефона. Перед его глазами тотчас нарисовалась яркая картина: Мирослава полулежит на диване, рядом с ней мурлыкающий Дон, поодаль с наблюдающий за обоями умильным взглядом. Однажды Шура не удержался и спросил его: "Что ты смотришь на нее глазами беременной коровы?" Морис не обиделся, а только щелкнул его тихонько по носу и пообещал: "Будешь дерзить старшим, оставлю без сладкого". Старший нашелся. Все они были ровесниками, только и Морис и Мирослава высокого роста, а Шуры нет. Вот и дразнили его маленьким все, кому не лень. Шур, ты что, опять не в духе, донесся до него тем временем голос Мирославы. С чего бы мне в нем быть, ответил он сердито. Завтра день святого Валентина. И чего с того? Нежный праздник. Ага. Мне только и осталось при моей работе предаваться телячьим нежностям. Не ворчи, оборвала она его. У всех работа не сахар. Не скажи, проговорил он сердито. Некоторые вон задницей вертят перед носом у бабы, и им за это деньги платят. Завидуешь, усмехнулась Мирослава. Еще чего, огрызнулся Наполеонов. А то, если хочешь, я могу составить тебе протекцию, засмеялся она. «Издеваешься — Издеваешься, обиделся он. Ну что ты, шурочка, я же люблю тебя, любит она, проворчал он более миролюбиво. Говори, чего звонишь? Тетя Виктория пригласила нас в гости. А я тут причём? Она велела и тебя привести. Зачем? Соскучилась. не давая ему возразить, добавила: Тетя Зоя тоже будет". Шура уже хотел вставить свое и чего, но она продолжила. Витя прислал длинное бумажное письмо. Там он просит всем нам привет передать и пишет интересно о месте, где сейчас служит. Будем читать вслух. Виктория и Зоя были сестрами и тетками Мирославы. Виктория была известной писательницей, и Шура питал к ней самые светлые чувства со времен своего детства. Тетя Зоя была матерью его самого близкого за исключением Мирославы, друга Виктора. Все они росли в одном дворе и дружили не только они, дети, но и их родные. Получалась одна большая семья. Деда и бабушки Мирославы уже нет, отец Шуры погиб в авиакатастрофе. Отец Виктора был офицером и погиб в горячей точке, когда сыну едва исполнилось 10 лет. Виктор, несмотря на мольбы матери, протесты родственников и уговоры друзей, пошел по стопам отца, так что виделись они с ним очень редко. Иногда он присылал электронные письма Мирославе, Шуре, Виктории изредка звонил. Но бумажные письма писал в основном своей матери, понимая, что ей хочется видеть письмо, написанное сыном от руки, перечитывать и носить его с собой. Впрочем, иногда, но очень редко, бумажные письма Виктор писал и двоюродной сестре. Мирослава так же, как и тётя, хранила письма брата. Все его письма читали и перечитывали вслух, собравшись вместе. Вот и теперь разве он мог отказать? Нет, конечно, поэтому Шура спросил: Мне приехать сначала к вам? Да, наверное, согласилась она, хотя в принципе, Шура ты мог бы сразу ехать к тетке, но по ее мнению, лучше нам приехать вместе. Ладно. Тогда я приеду утром к вам, сказал он. Сейчас не могу, обещал матери заночевать дома. Конечно, Шурочка отозвалась она. Передавай Софье Марковне от нас привет. И от кота тоже, не удержавшись, фыркнул Наполеонов. «От Дона в первую очередь вполне серьезно ответила Мирослава. И ждем тебя завтра утром. Приеду рано, предупредил он. Хорошо, будем ждать с пяти утра. Можете поспать до восьми», — милостиво разрешил он и на этот раз даже сказал: "До свидания". До свидания, шурочка Ночью выпал снег. Утром наполеонов выглянул в окно, увидел занесенный снегом двор, и сердце его упало. Промелькнула мысль, как же я теперь поеду. Тем не менее, он умылся и прошлепал на кухню. Ты чего с утра такой унылый, спросила сына Софья Марковна. Не выспался, ма. Я же договорился со Славой, что приеду сегодня к ним, проговорил он глядя на мать укоризненным взглядом. Я прекрасно помню, об этом усмехнулась женщина и пошутила. Девичья память от меня давно легкомысленно упорхнула, а маразм где-то застрял по дороге. Видно, его радикулит скрючил. Ну ты даешь, ма, невольно улыбнулся Шура. «Еще скажи, что маразму спешащему к тебе ногу свело. Что ж, и такое может быть, не моргнув глазом, согласилась Софья Марковна с версией, выдвинутой сыном, и лукаво подмигнула ему: Мол ты, следователь, тебе виднее. Шура снова вздохнул, теперь уже по двойному поводу, и из-за выпавшего снега, и из-за дела нежелающего двигаться с места, как говорится, нитпру ну, подумал он про себя. Если ты морщишь лоб из-за снега, то могу тебя успокоить. Чем? Снег шел в начале ночи, а снегоуборочная техника на дорогах до утра работала, так что, я думаю, проблем у тебя не будет. К тому же, большинство, как и ты, выглянув утром в окно, либо останутся дома, либо отправятся по делам на общественном транспорте, а за городом по шоссе ты до коттеджного поселка доберешься быстро. Ма -а проговорил Наполеонов. — Может, тебе к нам в аналитический отдел на работу устроиться? Там вроде и местечко есть. Я за тебя похлопочу, пообещал он, засовывая в рот солидный кусок яичницы с ветчиной. Нет уж, спасибо, конечно, что ты готов породеть за родного человечка, но я предпочту остаться верной музыке. Как хочешь, великодушно разрешил он, запихивая в рот второй кусок. Мать оказалась абсолютно права. Дороги были расчищены, и машин на них было мало. все таки еще рано, и к тому же воскресный день, нормальные люди отсыпаются. Зато какая живописная красота царила на улицах, просто сказка. Все деревья стояли в царственном белоснежном убранстве, отливая при этом матовым голубовато серебряным светом от того, что солнце, словно играя в прятки, то проглядывало между пышно взбитых облаков, то пряталось за их пушистыми очертаниями. Наполеонов искренне пожалел, что не может взять кисть и запечатлеть все это чудо на холсте. Поэтому он просто сфотографировал особенно впечатлившие его городские картинки. Детективов ночной снегопад, по-видимому, взволновал не меньше, чем следователя. Едва он посигналил, как ворота тотчас разъехались. На крыльце появилась подруга детства, которая чуть ли не кубарем скатилась по ступеням и поспешила к Шуре. Могло создаться такое впечатление, что она собралась броситься ему на шею, но из-за того, что Шура был намного ниже ее ростом, она просто сгробастала его в охапку и радостно закружила. Шура дергал ногами в воздухе и ругался как когда-то друг Виктор «Тю, сказилась!» «Это она от радости проговорил подошедший морис и вызвали шуру из крепких объятий мирославы вокруг них кругами ходил большой черный кот дон уже надо ехать», — спросил отряхиваясь наполеонов или можно войти в дом и попить чаю Можно попить чаю, ответил Миндаугас. Шура успел заметить, как загадочно переглянулись детективы и пробурчал: "Вы чего? В чай мне касторки добавили или лягушку в сливки посадили?" Мирослава расхохоталась и первой убежала в дом, следом за ней помчался кот. А Миндаугас серьезно проговорил: "Нет. Мы купили для тебя пирожные, такие, как ты любишь." Ура, закричал Шура, подпрыгнул и повис на шею у Мориса, тот, как всегда, не успел отскочить в сторону, а Шура висел на нем и дрыгал ногами, пока Морис не сошел с дорожки и не расцепил его руки. Шура шлепнулся в сугроб на пятую точку и пригрозил жалобным голосом: «Недобрый ты, уйду я от тебя".